Но в этот момент затрещал телефон, и Прокудин протянул Серпилину трубку с лицом, не оставлявшим сомнений, кто звонит. Услышав обращение по имени-отчеству и вопрос «Как себя чувствуешь?», Серпилин ответил тоже по имени-отчеству. «Спасибо, Иван Капитонович, чувствую себя хорошо. А я на твоем месте как раз чувствовал бы себя плохо» сказал в трубку Батюк. «Сосед-то твой слева. На 16 часов вышел ближе тебя к Могилеву». «Принимай все меры, чтобы в течение завтрашнего дня быть в Могилеве», сказал Серпилин. «Доложи, какие меры». Серпилин доложил. Батюк там у себя, глядя на карту, два раза уточнял положение. Потом спросил, что мост приступили строить, Уже слышал от твоего начальника штаба. А когда будет готов, хотел бы услышать от тебя самого. Надеюсь, не позже 22 часов доложить вам, что мост готов. Так и запишем. В голосе Батюка послышалось прояснение. Барометр пошел вверх, как выражался в таких случаях Бойко. Товарищ командующий, сказал Серпилин, докладываю. Следуя в походных порядках своей дивизии, погиб смертью храбрых, но Батюк перебил. Что погиб смертью храбрых, уже понял из всех докладов. А почему и как, пока не уяснил. Бомбят вас, что ли? Тогда почему не доносишь? Серпилин объяснил, почему и как, и добавил, что приняты меры на будущее приказ по армии за ночь будет доведен вплоть до командиров полков приказы по армии мало по такому случаю что вам это понимаешь 41 или 42 год приказом по фронту отдадим и тебе в нем укажем а теперь слушай последнюю новость твой сосед справа перешел к преследованию Немец перед ним отходит, и ему догонять немца нечем. К девяти утра, как только у тебя Кирпичников главными силами перейдет за Днепр, приказываю. Взять у него сто вторую дивизию и передать ее твоему соседу справа. А с тебя хватит и того, что останется. Наверное, ожидая от Серпилина попытки возразить, добавил Батюк. Но Серпилин не возразил. Считал, что все правильно, хотя отдавать дивизию радость маленькая. «Будет исполнено. К девяти часам ровно передадим дивизию. Только смотри, не раскулачивай ее перед этим», — сказал Батюк. «А то иногда в таком виде соседу передают, что и принимать нечего. Вот все, что сейчас на 17 часов при ней есть» чтобы при ней и было предупреждаю а почему вы меня предупреждаете товарищ командующий совести пока не терял или вышел у вас из доверия ты это брось сердито сказал батюк вышел бы из доверия я бы не так с тобой говорил где бы я ни был лично мне доложи как только мост наведете и не просто наведете а первую колонну техники по нему пропустите. Тогда, значит, действительно навели. А то хотел сказать что-то еще, но, видимо, сдержал себя. У меня все. Серпилин положил трубку, устало потер лицо руками и снова взял трубку, приказав соединить себя с Кирпичниковым. И, ожидая, когда соединят, улыбнулся Захарову. — Зачем дразнешь? — тихо спросил Захаров, оглянувшись на Миронова, который во время разговора с командующим фронтом деликатно отошел в сторону. — Не дразню? — Серпилин перестал улыбаться. — Напротив, намного выше ценю, чем раньше. И пусть не забывает, что я командаром, и мне о порядочности напоминать не требуется. Пусть напоминает тем, кому требуется, если у него есть такие. — Все так, — сказал Захаров, — но не хотелось бы, чтобы отношения испортил. — Будем хорошо воевать, не испортим, а провалим дело. О каких отношениях речь? — сказал Серпилин и услышал в трубке голос Кирпичникова. Стал объяснять ему про дивизию, которой ничего не поделаешь, придется отдать соседу. Потом положил трубку и подозвал Миронова. «Извините, Виталий Викторович, что прервал вас. Продолжайте. Наверное, что-нибудь хорошее от вас услышим, раз сами спешите доложить». «Не совсем так, товарищ командующий», — сказал Миронов. Оказалось, что его левофланговая дивизия опять застряла, отбивая контратаки немецкой пехоты с самоходками. «Хочу сам туда выехать», — сказал Миронов. «Прошу разрешения». «Если верно вас понял, спешите нас спровадить. Мешаем уехать?» Миронов молчал, но в глазах у него можно было прочесть. «Да, мешаете. Не будь вас тут, уже поехал бы в дивизию». «Прав. Надо и нам, членам военного совета, трогаться», — сказал Серпилин. Но Захаров неожиданно для него вдруг обратился к Миронову. А я, пожалуй, тоже в дивизию съезжу. Вместе посмотрим, почему там немцы не по закону действуют. Что-то самоходок у них больно густо стало. Что недонесение самоходки. Когда начинали, разведка нам так много самоходок не показывала. Услышав, что Захаров снова собирается ехать вместе с командиром корпуса, Серпилин сначала подумал неодобрительно, Не слишком ли много опеки? Но потом решил, Захарову виднее. И в первый день во время неудачных действий Миронова не вылезал от него. И сегодня с утра у него. И, может быть, лучше тебя знает сейчас, чем поддержать его дух. Захаров вообще знает, что делает. — С тобой вечером встретимся, — кивнул Серпилин Захарову. «А вам, Виталий Викторович, пожимая руку Миронову, сказал он, на прощание совет. Не забывайте бога войны. Хорошо, конечно, самому Комкору в дивизию приехать, но если у него при этом еще в запасе в кулаке два-три артиллерийских полка зажаты, которыми он без долгих разговоров способен помочь, еще лучше и намного. Боюсь, что... Ваших подчиненных немец успешно контр не потому, что так уже силен, а потому, что артиллерия у вас все еще только едет к переднему краю, а пора бы доехать. Простился и сел в Вилис, и как только двинулись, спросил у сидевшего сзади Прокудина. Вчера вы в оперативном отделе проектировали, что немец против... «Нашего правого соседа сегодня с утра отход начнет, так?» «Так точно», — сказал Прокудин. «А он с утра не начал».